Глава 11. Сегодня я был настолько самонадеян, что даже не прихватил с собой мелочи, так что домой придется добираться пешком. Глянул, что у меня с опытом. Нераспределенный опыт был по нулям, весь сгорев при гибели. Пропала также часть опыта, что я вложил в щит. И он теперь опять не дотягивал до 50 уровня. Мой же собственный уровень, который после последнего распределения очков стал Теперь скатился до 82. -го. А если точнее, то даже до 81,9. До 82 не хватало всего пары сотен опыта. Практически весь день прошел впустую. Пока я не успел окончательно впасть в депрессию, решил глянуть, что же за свиток мне достался в древних развалинах. Или, может лучше не смотреть? Ведь если это какая-то ерунда наподобие отчета о поставках ВАКСы для кирзачей персонала охраны здания, то депрессия утащит меня так далеко, что может понадобиться немало водки для психологической помощи организму. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Что-то у меня все мысли на тему алкоголя. Может, сказывается непрерывный кач? Нужна разрядка? Вечер сегодня свободен. Почему бы и не взять вина? Да не позвонить одной из подруг. Пожалуй, так и сделаю. Ну а сейчас все же рискну глянуть, что мне досталось. Открыв инвентарь, вгляделся в свиток. Редкий рецепт улучшения дубины. Желаете выучить? Да? Нет? Улучшение дубины – это то, что надо. Висящую над душой с кислой миной депрессию, дожидающуюся своего часа, с дулом мощным ураганом хохочущего ликования. Учить пока подожду. Интересно развернуть и посмотреть на сам свиток. А то вдруг он пропадет после изучения, как это бывает в играх. Надеюсь, ничего там не сломаю. И аккуратно вытащил свиток из запоясывающего его шнурка с красивой большой печатью. Зачем она нужна, интересно, если свиток так легко можно заменить? Однозначно тут разработчики схалтурили. Развернул лист и увидел короткую инструкцию в картинках. Берется простая дубина, затем кусок кожи, металлический слиток и осколок оружия. А в итоге получается уже не такая простая дубина, а с красиво начерченными лучиками света, исходящими от нее. «Это что, светящиеся дубины, что ли, получается? Серьезно? Пока не порвал лист в клочья, ответил на вопрос об изучении «да». Лист со шнурком и красивой печатью вполне ожидаемо бесследно развеялись в моих руках. А я после этого ознакомился с описанием рецепта, выданным интерфейсом игры. Редкий рецепт улучшения дубины. Необходимо дубина и три ингредиента – кожа, слиток и осколок оружия. Рецепт настраиваемый. По умолчанию основной урон получившегося оружия берется 50 на 50 от начального оружия и от осколка оружия. Но с каждым уровнем рецепта соотношение можно изменять на 1% в любую сторону. Дополнительные свойства получившегося оружия – то же самое. Берется в соотношении от начального оружия и осколка в заданных пропорциях. Вот это уже намного лучше. А то я и впрямь уже подумал, что мне предлагают фонарик. Неожиданно появилась новая надпись. Доступно задание «Секреты древних мастеров». Принять, да, нет. Вам станут известны три редких локации, в которых вы можете получить ингредиенты для рецепта. Конечно, да. Вот оно, мое первое задание. Да еще какое замечательное. Ни тебе штрафов, ни условий. Иди и бери. На игровой карте появилось три отметки. Одна где-то в 70 километрах от города, вторая чуть в другую сторону, в полутора сотнях. А третья, вообще в противоположной стороне, была больше, чем в 300 километрах от меня. Все они были примерно моего текущего уровня, так что теперь я знаю, где буду качаться в ближайшие дни. Вот только смущало меня то, что все они были редкими, а значит, как я уже убедился на собственном опыте, пройти их будет сложнее обычных. Не мешало бы как-то усилиться. Наверное, придется еще несколько дней покачаться в окрестностях, и только потом, набрав селенок, отправляться за редкими ингредиентами. А вдруг их кто-то уже к тому времени умыкнет? Да уж, сложная дилемма. Ну да ладно, все дела на потом, сегодня отдых. И я, постепенно наращивая скорость, бегом отправился домой. В общем-то, выходило даже быстрее маршрутки. Да и внимания я уже особо не привлекал. Уже нередко попадались такие же, как я, скороходы. Добравшись до дома, по привычке проверил почтовый ящик. И с удивлением обнаружил там повестку на сборы в соответствии с законом. Вы обязаны, и даже печать есть. Это они так быстро после вторжения отреагировали, или просто у меня сегодня весь день такой невезучий? В любом случае, решив для себя, что игра намного лучше наших вороватых военачальников, справится с грядущими вторжениями демонов, смял повестку и положил ее в карман. Дома выкину, нечего здесь мусорить. Поднявшись в квартиру, переобулся и прошел в зал. И второй раз за последние несколько минут удивился: меня там уже ждали. Трое незнакомых мне человек стояло в глубине комнаты. «Ну, здравствуй, Олег!» – обратился ко мне один из них. Вряд ли это были органы власти с порицанием за смятую повестку. А я по своей безалаберности даже не обновил лишь недавно откатившуюся защиту перстня. Активирую воздушную твердь, и вокруг меня начинают возникать голубые всполухи. Но задолго до того, как защита успела сформироваться, раздался глухой звук. Пуф! И в мою шею что-то впилось. Уплывающим сознанием успеваю заметить информацию заботливого игрового интерфейса. Дебав отравление. Очнулся я от похлопывания по щекам. Открыв глаза, осмотрелся. Я был плотно примотан к какой-то доске, судя по всему. Веревки обвивали все мое тело, превращая меня в мумию и не давая возможности пошевелиться даже головой. Сейчас я был прислонен к стене какого-то подвала или похожего на него помещения. Окон не было, и свет давала только одинокая лампочка, висевшая на проводе в центре этой комнаты. А напротив меня стояла давишняя троица, два крепеньких на вид парня, примерно моего возраста, и мужчина постарше, который со мной так вежливо поздоровался перед тем, как я потерял сознание. Он ко мне и обратился. Это ты хорошо придумал, вовремя защиту на себя поставить. А то мы все гадали. Как тебе язык не дать себе откусить, или еще какого-нибудь смертоубийства с тобой не учинить. А теперь мы с тобой спокойно побеседовать сможем. А уж потом извини, придется тебе палочку в зубы вставить. Но это если не договоримся. А можем и по-хорошему разойтись. Тебя какой расклад больше устроит? Интересно, а телепорт освободит меня от веревок? Или придется использовать его продвинутую версию, отправившись куда подальше в виде мумии, а потом ждать освобождения. Отложу выяснение этого вопроса на потом. А пока стоит попробовать освободиться при помощи своих сил. Я напряг мышцы, но, несмотря на все мои усилия, путы нисколько не ослабли. Прежде чем испытывать свои магические силы, надо бы узнать, что от меня надо похитителям. Конечно, по-хорошему было бы лучше. Извинения и небольшая моральная компенсация за причиненные неудобства, я думаю, меня устроят. Все вокруг довольно загоготали. Небольшая компенсация, это ты верно подметил. За наши труды она нам определенно положена. Ребята упарились тебя таскать. Говоривший неожиданно стал серьезным и уперся в меня взглядом. Шутки шутками, но тебе надолго придется здесь поселиться, если и дальше будешь дурачиться. «Хочешь несколько лет здесь потихоньку гнить или поговорим о делах?» «И что за дело?» «Вот это другой разговор. Дошли до нас слухи, что есть у тебя всякие игровые редкости, которых у других нет. Вот о них и поговорим. Посмотрим, поделим по справедливости и иди дальше играй. А нет, придется тебе здесь куковать в таком виде, пока не одумаешься. А как смотреть будем? А то ведь вдруг наврали и нет у меня ничего». А вы мне не поверите, и буду я здесь ни за что мучиться. Да что ж мы, звери какие, что ли. Сделаем с тобой группу, откроешь все свои параметры. Вот я и посмотрю, что у тебя имеется. Если и впрямь обманули, и нет у тебя ничего, ступай себе на все четыре стороны. Никто тебя задерживать не станет. Если что-то есть, то будем, значит, делить по справедливости. А это как? Не бойся, лишнего не возьмем. Но поделиться придется, ведь не так, как ты поступать. Почистил все локации в округе, а остальным людям что? Ребятам ведь тоже не помешает всякими игровыми полезностями обзавестись. А ты все один выгреб, нам самые крохи оставил, разве это дело? Когда это я успел все выгрести? С неподдельным изумлением в голосе спросил я. Вот мы и проверим, ты это или еще кто последнее у людей отбирает. На слово тебе верить, сам понимаешь, резону нет. А как покажешь все, я и пойму, ты это был или нет. О как, вы здесь выходят борцы за справедливость, Робин Гуд с подельниками. А ты не дерзи, не дерзи. Думаешь, если боли нет, так и не страшно совсем ничего, можешь хорохориться. Так ты так не думай, ребята у меня умные, они уж сообразят, чем тебя позабавить. Ребята веселыми смешками выразили полную поддержку этим словам. Для начала переночуешь сегодня в нужнике, по шею в дерьме. Глядишь, завтра не таким бойким будешь. Как тебе это? Не хотелось бы, честно ответил я. Вот и я про то же. Так что давай-ка мы с тобой быстренько решим все непонятки и сразу пойдешь домой. Соскучился, небось, уже по родным стенам. А репутацию не страшно будет потерять после такой справедливой дележки? Да на что она мне. Я в ваши игрушки староват уже играть, так что и без нее проживу. «Ну, это если жить, тогда да. А случись вдруг внезапная смерть, потом ведь трудно будет опыт вернуть, а там и до реальной смерти недалеко». «Ты бы лучше за себя волновался», жестко усмехнулся мой собеседник. «А о своей безопасности я уж сам позабочусь». «Не уверен», — ответил я с сомнением в голосе. Получится ли у меня задуманное?» Одновременно со словами я дал мысленную команду на телепортацию в центр помещения, представляя, что все мои путы остаются здесь, а я оказываюсь стоящим лицом к похитителям. Мгновенный рывок, и вот я уже стою на свободе, наблюдая вместе с удивленными бандитами, как опустевшие веревки с шорохом сползают на пол вдоль доски. «Сейчас ты умрешь первый раз, но если не сделаешь выводы, далеко не последний», продолжил я, теперь уже вполне уверенно, довольно улыбаясь столь удачному завершению моей попытки. Бандиты быстро оглянулись, недоуменно уставившись на меня. Чего вылупились? Мочите его! Нервно скомандовал несколько озабоченный подобным исходом главарь шайки. Его ребята расторопно достали пистолеты и открыли огонь. Выстрелы оглушительно загрохотали в закрытом помещении. На такой короткой дистанции промахнуться было трудно, поэтому, наверное, все пули до одной попали точно в цель, в меня. Футболку было жалко, но мне было интересно узнать, как поведет себя защита поэтому я продолжал спокойно стоять на месте. Пули ударялись в мое тело и бессильными комочками падали на пол. Некоторые, попавшие в бок, рикошетили, выбивая куски кирпичей из стены за моей спиной. Наконец выстрелы стихли. Сизый едкий дымок плыл по помещению, забиваясь в нос, в ушах стоял звон, но в целом я был в порядке. Защита просела едва ли наполовину. Один из бандитов бросился на меня, занося кулак для удара. Заморозка. И я отступаю в сторону, пропуская мгновенно оледеневшую фигуру, лишённого магической защиты монстра. Тфуты, то есть бандита. Ледяная статуя с неприятным скрежетом проскользила мимо, заваливаясь на бок, и через два метра грохнулась на пол, рассыпаясь на неприятные бордовые ледяные куски, испаряющиеся на глазах. А я неспешно двинулся ко второму, который начал медленно приближаться, держа кулаки перед лицом на манер боксера. От его ударов подбородок я даже не стал отклоняться, только немного напряг шею. Моя голова лишь немного дернулась, и я, воспользовавшись секундным замешательством ожидавшего другого результата противника, шагнул к нему ближе и со всей силы нанес пинок по тому самому сокровенному месту каждого мужчины, отправляя его в полет. Видать, проняло, несмотря на все ограничения, решил я, наблюдая его выпученные глаза в короткий момент полета. Затем он спиной врезался в стену, голова с неприятным влажным хрустом ударилась о кирпичи, и он сполз на пол, оставляя за собой кровавый след. Но, видимо, еще был жив, так как тело не исчезло. Я не стал ждать, когда он очухается, и вернул ему его удар в подбородок, но уже своей ногой. Видимо, я был зол за свой сегодняшний испорченный отдых и немного перестарался. Сильный удар оторвал голову бандита. Она отлетела куда-то в сторону а из обрубка шеи небольшим пульсирующим фонтаном ударила кровь, пачкая и без того потерявшие былой вид стены. Хорошо, хоть после смерти само тело и все следы крови исчезают, иначе помещение предстояло бы долго отмывать его хозяевам. Ну а я повернулся к оставшемуся пока еще в живых главарю. Надо признать, держался он бодренько, и лишь его излишняя бледность выдавала волнение. Но это сейчас он такой бледненький. А как отойдет, опять в голову дурные мысли полезут. И я, хоть и очень не любил врать, все же решил ввести его в заблуждение, обезопасив себя от будущих неожиданных нападений. А то возьмут и опять испортят весь отдых. «Я на тебя маячок поставил», – проинформировал я его, поворачиваясь и медленно к нему приближаясь. «Как только со мной какая неприятность случится от твоих ребят, или еще от чего, так я тебя сразу навещу, и мы повторим то, что произойдет сейчас». С этими словами я левой рукой схватил его за шею и поднял воздух, легко удерживая тело в вытянутой руке. А свою правую ладонь я силой вонзил в его грудь, раздвигая или даже ломая при этом ребра. Немного пошарив в его теле, я нашел искомое и, обхватив, выдрал из содрогающихся в конвульсиях бандита его сердце. Несколько секунд он стекленеющими глазами смотрел на свой орган, продолжающий биться в моей ладони. Интересно если у него сейчас дебаф «Вырванное сердце». Но даже если и был, все внимание бандита было обращено не на информационное сообщение, а на мою окровавленную руку, до тех самых пор, пока жизнь его не оставила, и он не исчез, оставляя меня одного в этом пустом помещении с голыми кирпичными стенами. Что ж, пожалуй, пора пойти собрать лут с логова этого монстра. Цфуты, бандита, то есть. Подойдя к двери, я понял, что угадал с подвалом. Впереди была лестница, ведущая вверх. Поднявшись, оказался сбоку симпатичного кирпичного коттеджа, обнесенного высоким забором. Во дворе стояло две машины, какой-то огромный джип и серебристая легковушка с обтекаемыми формами. Неплохо живут местные бандиты. Может пройтись арматурой посредством передвижения злоумышленников. «Оставлю это на крайний случай. Надеюсь, в доме найдется что-нибудь более весомое в качестве моральной компенсации за нанесенные мне душевные травмы. А еще надеюсь, что главный злодей обделывал свои преступные делишки, стараясь не предавать их широкой огласке, и дом сейчас пуст. А то ведь попробуй объяснить домочадцам, что я не какой-то грабитель, а вполне законный получатель компенсации». Подошел к двери. Открыто. Войдя, прислушался посторонних звуков не слышалось ну что ж можно и пройтись я думаю разуваться не стал еще одна маленькая месть главному преступнику он ведь тоже в моем доме не в тапочках меня ждал прошелся по всему дому кухня спальня кабинет общий зал была даже тренажерная комната ничего пригодного для того чтобы забрать с собой в качестве заслуженной награды за прохождение этой локации не было не тащить же продукты из холодильника или даже сам холодильник В киношках часто видел, что у всякого уважающего себя злодея должен быть сейф в кабинете. Или даже секретная комната за книжным шкафом. Поэтому решил начать более тщательный поиск именно оттуда. Раздумием я предавался совсем недалеко от него. В небольшом коридоре на втором этаже. Так что спустя короткое время был на месте. И где тут искать? Все книги из шкафа вынимать, надеясь, что одна из них окажется замаскированным секретным рычагом? Так нет тут книг. Вот же неправильный какой злодей. Или, может, он просто фильмы смотреть не любит? Оттуда и такое невежество в этом вопросе. Картина. Точно. За картиной должен быть сейф. Но нет. Опять промашка. Картина была, а сейфа не было. Немного расстроившись, я уже собрался хорошенько простучать все стены арматурой, при этом не заботясь о их целостности, но вдруг вспомнил про дополнительные свойства моей наблюдательности, проникающий взор. И как я только мог забыть надо привыкать почаще им пользоваться в локациях. Как только стена, сразу навык надо запомнить. Да и в реальности можно найти места его применения, где я своим нескромным всепроникающим взором никому не помешаю. Небольшое мысленное усилие, и стены становятся полупрозрачными, позволяя видеть все скрывающееся за ними. Все было, правда, только в черно-белых оттенках, к тому же часто совсем неожидаемых, Из-за чего многие, даже привычные вещи, были неузнаваемыми. Но найти сейф мне это не помешает. Но сколько я не старался, так ничего необычного и не заметил. Хотел уже переходить в другую комнату, но вдруг обратил внимание на письменный стол. Там имелась тумба, чья дверца была закрыта. Поэтому я до этого так и не смог заглянуть внутрь. Но теперь можно все увидеть и не открывая дверцу. Большой прямоугольный ящик, скрывающийся в тумбе письменного стола, определенно походил на сейф, а скрывающиеся в его недрах пачки были похожи на деньги. Кажется, я наконец наткнулся на нужный мне тайничок. Легко взломав деревянную дверку, я увидел скрывающийся за ней сейф, по размерам в точности вписывающийся в тумбу стола. Ключа у меня, естественно, не было, и где его искать, я даже не представлял. Попробую применить грубую силу. Вот только как до него добраться? Видна была только металлическая дверь, а весь корпус скрывался в тумбочке. Придется, видимо, разламывать весь стол. Но ничего, его хозяин себе новый закажет. Судя по обстановке, преступный бизнес приносил неплохие доходы. Разломав весь стол, разбрасывая вокруг обломки, я, наконец, достал сейф из укрытия. Прямоугольный металлический короб примерно полтора метра высотой и чуть меньше в ширину и глубину. Лишь единственное маленькое отверстие для ключа нарушало однообразно гладкие стены этого стального параллелепипеда. Попробую с размаху содонуть его об пол. Вдруг его покорежат, и я смогу добраться до его содержимого. Подняв сейчас казавшийся для меня совсем не тяжелым сейф над головой, я со всей силой шарахнул его об пол. Он проломил паркет пола и, чуть углубившись, ударился о бетонное покрытие внизу. Но дерево смягчило удар поэтому сильных повреждений сейф не получил. Подняв его и осмотрев оставшийся безобразный пролом, вновь успокоил себя мыслью о стабильном заработке владельца, который вполне способен оплатить ремонт, я понес сейф вниз. Надо найти поверхность потвёрже. Такая нашлась только на улице. Бетонные плиты идеально подходили для задуманного. Но так необходимое мне подходящее место было занято машинами. Не знаю, были ли внутри машин ключи, оставленные владельцами, Или они унесли их с собой в могилу, то есть на круг возрождения. Но я решил совместить полезное с приятным. Месть, похитившим меня преступником, и освобождение, так необходимой для добычи сокровищ, бетонной поверхности. Подойдя сбоку к джипу, я поудобнее ухватился за низ и, напрягая все свои силы, смог приподнять, а затем и перевернуть машину на бок. Она с грохотом повалилась, что-то внутри зазвенело, посыпалось... Боковые стекла, оказавшиеся сейчас внизу, разлетелись осколками, а лобовое, наполовину вылетев, все пошло сетью трещин. Места на бетоне уже должно было хватить для моих целей. Но я решил не останавливаться. А то ведь несправедливо получится. Один бандит останется без автомобиля, а второй совсем не пострадает. Как бы это ни вызвало конфликт между ними на почве обиды за подобную несправедливость. В заботе о психическом здоровье дружного коллектива я заодно перевернул и второй автомобиль, который поддался мне даже несколько легче. Откинул его в другую сторону, и на бетонной площадке сразу стало намного просторнее. С небольшой физической нагрузкой я с удвоенным энтузиазмом поднял сейф и опять со всей силы отправил его вниз. Он тяжело ударился о бетонное покрытие, во все стороны разлетелись бетонные крошки, но сам сейф почти не пострадал. А я почему-то думал, моих силёнок хватит на то, чтобы расколоть этот орешек. Но ничего, попробую ещё разок». После десятка попыток стало заметно, что он понемногу поддаётся. Все стыки не были теперь такими уж идеальными. Геометрически правильную прежде фигуру перекосила, но дверка так и не поддавалась. Сколько же его молотить надо? «Попробую, пожалуй, свою арматуру, не раз меня уже выручавшую». Примерился ей в середину дверцы, на всякий случай активировал на сейф заморозку и, ударяя стальную поверхность, применил крошителя черепов. Вряд ли, конечно, у сейфа есть череп, но хуже точно не будет. Ну, я на это надеялся. Со всего маха арматура ударила в центр дверки, раздался металлический звон и поверхность, наконец, поддалась. Жаль, что не разлетелось осколками, о чем я втайне мечтал. Но вдавленная вглубь дверь оставила по краям небольшие щели. В борьбе с сейфом арматура оказалась эффективнее бетонного покрытия. Поэтому я продолжал молотить ею упрямую дверцу, вколачивая ее вглубь. Когда образовалась уже довольно большая щель, подсунул арматуру, пытаясь ей как рычагом выломать ошметки двери. Но она все еще не поддавалась. Но через несколько минут, после того, как я окончательно изуродовал металлический короб, он наконец сдался и открыл свое содержимое. Я довольный заглянул внутрь. Какие-то бумаги, пистолет и моя компенсация. Семь пачек 100 долларовых купюр и две пятитысячных, одна из которых была почата. Хозяин сейфа уже успел потратить из нее часть моих денег. Ну да ладно, не стану на него за это сильно сердиться. Прихватив с собой деньги и пистолет, я отправился на кухню. Кажется, видел где-то там пакет. Действительно, я не ошибся, и он там имелся. Побросав в него свою добычу, задумался достаточно ли этого решив что если уж зачищать локацию то полностью я поднялся наверх и продолжил осмотр остальных комнат в итоге моей добычей стали еще пять золотых слитков по 100 грамм каждой припрятанных хозяином в своей спальне а в имеющемся гараже оказалась еще одна машина которую я уже не стал трогать два автомата с патронами и даже парочка гранат пакет пришлось поменять на найденную сумку куда я сложил всю свою добычу от оружия избавлюсь, нечего его оставлять во владении преступников. А из денег и золота сделаю свой собственный клад. А то, боюсь, если оставлю сокровища дома, то эти бесчестные антисоциальные элементы могут меня ограбить. Ведь в прошлый раз они легко проникли в мою квартиру. Надо будет дверь понадежнее заказать, тем более и деньги лишние появились». Подойдя к воротам, и отодвигающий колду услышал звук подъезжающего автомобиля. Открыл дверь, И почти нос к носу столкнулся с выходящими из такси ожившими покойничками, которые добрались до дома с круга возрождения. Они встали, угрюмо за мной наблюдая и не предпринимая никаких попыток меня задержать. Видимо, последний урок был еще достаточно свеж в памяти. Вовремя они мне попались, подумалось мне, как раз и возможность появилась успокоить людей. И я обратился к их главарю. «Я там, как и договаривались, небольшую компенсацию прихватил. Так что теперь все в порядке, не переживайте. У меня пока никаких претензий нет. Надеюсь, больше не увидимся». «Вы свободны?» – обратился я к таксисту. Тот согласно кивнул, и я залез в машину, провожаемый злобными взглядами гоп-компании. Это они еще внутри не были, а то бы их взгляды были бы злобно-яростно прожигающими». Приветливо напоследок улыбнувшись таким жирным мобом, я умчался на сверкающем авто в сторону заката. Отступление. Виктор Степанович, как уважительно называли его сейчас или просто бито в прошлом, залпом осушил бокал коньяка и в ярости швырнул его в стену. Разлетевшиеся от удара осколки еще осыпались на пол, когда он потянулся за вторым бокалом, собираясь принять еще одну дозу успокоительного. С самого начала все казалось продуманным до мелочей. Усыпить терпилу, привезти в подвал и хорошенько его обработать. А там и до вожделенных игровых ништяков добраться. ведь он сразу заподозрил неладные. Не те у фрейерка были глаза, совсем не те. Разных он встречал людей на своем пути. Бывало и шутили, и хорохорились до последнего. Но вот глаза их выдавали. Были в них страх и отчаяние, пусть и в самой глубине, но видна там была безнадега. А этот не так глядел. Скорее, его взгляд был похож на тот, которым сам бито смотрел на своих клиентов. Оценивающий, прикидывающий, что можно поиметь на этот раз. Все чувства вопили, что что-то не так. Но ведь не стал он прислушиваться. А ведь зря. Как и предупреждал Гаденуш, репутация скакнула вниз. Характеристики после смерти уменьшились, а вернуть – это только в игрушки их играть. Несолидно ему в его положении по подвалам шляться, за крысами бегая. Да и с его репутацией побегать придется, дай боже. И умирать никак нельзя, видел он, что происходит с теми, кто теряет характеристики. Немощные идиоты, пускающие слюни. Вот во что они превращались перед окончательной смертью. Ваня-беспредельщик таким и стал, когда совсем загнал репутацию вниз, как он думал, безнаказанными убийствами. Лучше уж было бы по-простому умереть, сразу, да и не мучиться. «А ведь намекали ему кореша», — вспомнил Бита, — «не лезь к игрокам». Ходили слухи, что не кончается это добром. Вот и получилось, польстился на барыши, а в результате сам оказался овцой для стрижки. «Ведь не сунешься теперь к поганцу, не вернешь все». И ребят пришлось тормознуть, никак ему нельзя больше умирать. А погоденушу было видно, порешит, не колеблясь, хоть еще с десяток раз. Вспомнился момент, когда его сердце, вырванное из груди, билось в чужой, по локоть окровавленной руке. А особенно этот взгляд. ни злобы, ни ненависти, а только любопытство. Как у энтомолога, что смотрит на накалываемых на иглу насекомых. Бита осушил очередной бокал и задумался. «Никак нельзя это оставлять, но и самому подставляться не стоит. Пора позвонить полковнику, пришло его время отработать подачки. Что все эти годы он получал от него. И аккуратно все надо обставить, чтоб сам он в стороне остался. Пусть полкан его по-своему присанет, а там видно будет».